Суд идет, суд идет, прокатилась по коридорам, и я вздрогнул, как за правду. Суд идет. Адвокат успокаивал. Вам показалось. Никакой он не бурбон, чистая видимость. Ездит за рубеж, что не год на форум. Вице. Жду народные грессеристов. Пейски широко... Раззованный, ретик, ральный, как грица, ральный, вам говорят, сивный, активный, манный, ящедья. Но я бы все равно за всем этим ему не доверился, когда бы в самом начале мой следователь по особо важным делам, подполковник Пахомов, в сердцах не обругал адвоката. — Какой он адвокат? «Где эта ваша супруга Марья Васильевна откопала такого, такое?» Он затруднился с эпитетом, но красноречиво поморщился. «Есть ли допуск? Никто и не знает в юридических кругах. Непопулярен? Нужно еще проверить. И почему-то между нами опять евреи. На мой вкус, лучше бы вместе подумав...» Просмотрев, мы с вами подыскали другого настоящего защитника, а? Прекрасный знак. Рекомендация. Если в КГБ недовольны, такого только и брать. Кое-чему на ошибках я с ними уже научился. В адвокаты? Причем тут? Ах, да. С адвокатом накануне суда, в те редкие сумеречные встречи наедине когда неясно, кто кого больше боится, я ли адвоката, адвокат ли меня. Мы вроде бы, наконец, поладили в цене на признание невиновности, которая в следственном деле уже лежала за мной серебряной монеткой. А он сперва не решался к ней притронуться и все оспаривал эти копейки. Пока не уперся и не сказал, озлясь, что уж лучше откажусь от его защиты, если на то пошло». И он, как-то сникнув, разом согласился. Естественно, на процессе не мог он и заикнуться, что подопечный его невиновен. Не мог он также вдаваться в оценки и в анализ подсудных произведений, что грозило бы ему самому переселиться на нашу скамью но подмахивать обвинению, как это давно повелось у нас, он тоже сумел избежать. И ни с кем не споря, в одиночестве, в презираемом танцевальном искусстве адвоката, старался руками держать свое бескровное перевернутое лицо. И я не в претензии. Один только зуб, в общем-то, у меня остался на адвоката». Да и тот прорезался позже, через несколько дней, когда я узнал с опозданием, что наш судебный процесс, оказывается, параллельно освещался в газетах, о чем адвокат почему-то все это время умалчивал. Возможно, он дал подписку и опасался послушивания. Но ведь не о помощи речь, не о добрых откликах с воли сюда, за камень, на остров где все произрастает в извращенном образе, процеженное через вещего следователя по особо важным делам. Речь о советской печати, доступной каждому, где вас уже мешают с говном, и чего было, спрашивается утаивать от меня адвокату. Как раз в дни суда газету в тюрьме перестали выдавать, перебой с почтой. А я не догадался, что это обычный ход, и не почта Пахомов по должности перекрыл информацию, способную раздразнить обвиняемого. У него, у Пахомова, был уже небольшой опыт с газетой с перевертышами Еремина в «Известиях» за месяц до процесса. Будто невзначай улыбаясь, он подсунул мне тогда на допросе эту закосную статью, С обычной, конечно, у них воспитательной задачей — сломать. «Кстати, Андрей Донатович, почитайте, что вас пишут из Вестия». И смотрит с любопытством. Но переворошив тот густой навоз, я почему-то оживился. «О пастернаке, говорю, и не то еще писали». Семичастный, сколько помнится, сравнивал поэзию Пастернака с лягушкой, квакающей в гнилом болоте. А Корнелий Зелинский, вернувшись из заграничной поездки, сделал доклад в Союзе писателей, что одно лишь упоминание имени Пастернака на Западе — «Все равно, что, извините, в культурном обществе за столом издать непристойный звук» — так и произнес. Непристойный звук. Подполковник крякнул. «Да, вышла ошибка». «С пастернаком ошибка?» — обрадовался я. «Нет, моя ошибка», — сказал он вдруг просто и честно, как-то очень по-человечески. «Что дал вам прочесть раньше времени?» И вот на время процесса газеты от нас отрезали. Зачем Верховному суду скрывать от подсудимых «Собственный правдивый оскал, уже означенный в печати. Это я понимаю. Да чтобы мы не огрызнулись, не заявили чего доброго какой-нибудь протест перед тем же Верховным судом. В нарушение объективности. Но адвокат? Куда смотрел адвокат? Что он, еще теплил надежду?» Или опасался, удостоверенной газеты я буду держаться отчаянией в противоречии с его концепцией и композицией защиты? Искренне желая спасти, он хватал меня за руки и не давал обороняться. Опять вы не так ответили судье. Гол не в нашу пользу. Я же говорил, не спорьте со Смирновым. Спорьте, если хотите, с Тёмушкиным, с обвинителем. Это ваше право. «Тут мы ничем не рискуем». «Но не трогайте, не раздражайте судью». Я ничего не понимал. Просто у нас, вероятно, были разные задачи, и разобщенные в судебной лапте, толком не объяснившись ни разу, мы с адвокатом барахтались в словах, переставая узнавать окружающее. К тому же накануне процесса, пообещав встретиться, он словно провалился». И теперь в антрактах, возникая из-под пола, интеллигентный пирол, ломал пальцы и повторял. «Вы топите себя в споре с верховным судьей! Топите! Наша цель четыре до пяти максимум, не выше пяти! Вы угодите под амнистию! Годовщина, юбилей, революция! В шестьдесят седьмом всем до пяти скинут! Не может быть, чтобы не скинули!» «Отсидите еще полтора, два, два с половиной, три!» И вновь куда-то проваливался. Но потому как день ото дня он увеличивал и увеличивал стаж, туманный, загадочный, в бледной немочи ко мне, я догадывался, что за кулисами происходит неладное. Там, в делириуме судьи Смирнова, среди непостижимых абстракций, что-то правилось и творилось. Летали аэропланы за каким-то еще дополнительным сотрудником, свидетелем из Средней Азии, звонили по телефону, давали радиограммы, сговаривались. Медленный ужас вставал в пепельных зрачках адвоката. Нарушая положение, он шел по самому острию леденящей юридической бритвы, ухитряясь обходить роковой вопрос о виновности подзащитного обидным судомолчанием и тонко, еле слышным голосом, вел полемику, казалось, самим собой, с умыслом или без умысла, я печатался на Западе. Верховник Смирнов на него уже рычал, прокурор вообще не удостаивал внимания. Нет, по тем временам в нашем пропащем деле адвокат вел себя стоически. Только зачем он утаил судебные отчеты в газетах? Все уже вылезали на меня сакральными из сорочинской ярмарки харями. Адвокат, прокурор, судья. Они были похожи. В их близости исчезала реальность. По сей упору ночью, стоит закрыть глаза, они зачинают ни свои, ни богом данные речи. Как в паноптикуме. Не веришь для смеха понарошку, что ли, чтобы только застращать. На прокуроре я не буду специально останавливаться. Его образ не сложен. В черной паре, жгучий брюнет с белой, белой, как это встречается иногда уистовых брюнетов, кожей. Да и синевы, выбритый, начищенный бриллиантином, месистые в сверкающих запонках, он смотрел гробовщиком или факельщиком в похоронной процессии. И такого же подобрал себе черного, только ростом поплоше помощника прокурора, на протяжении всей церемонии, кажется, не раскрывшего рта. Всем физическим обликом он был списан с натуры и не требовал усилий ума или какой-то психологии, укладываясь в прокрустово ложе своего декорума целиком и полностью, чего, однако, никак нельзя сказать о судье Смирнове. В довершении насмешки именуемым Лев Николаевич. Тот, производя впечатление доброго кабана, толстый, как все добрые, посапывающие, будто ему чесали за ухом, читая наши бумаги, вдруг с клыками бросался на подмогу прокурору, едва мы, обвиняемые, что-то пытались возражать. Удары, им наносимые с председательского седалища, были прямые и стремительны. Он просто не давал отвечать и налетал шквалом, не справляясь УПК. И так же легко и внезапно, растоптав, выходил из атаки, успокаиваясь в мирном делириуме, и великодушно приглашал прокурора продолжить перекрестный допрос. Либеральная его слава на глазах Да он должно быть того добивался, ставя на карту повернее европейской рекламы. В те боевые дни он думал не о нас, разумеется, и не с нами воевал. Что мы обречены было ему известно, как число в календаре и сроки обусловлены. Льва николаевича, я полагаюсь, не дали иные заботы. Он сражался со своими соперниками, с недругами, где-то уже в Президиуме, на Олимпе, что из ревности ему и подсунули это скверное дельце. «А ну, теоретик, покажи на практике наши достижения в области международного права. Какой ты у нас на всю страну либерал?» И Смирнов оправдал доверие и вышел из борьбы победителем. Его ожидало кресло Верховного Судьи СССР. Вскоре после процесса в Доме литераторов на товарищеской встрече писателей с чекистами Смирнов сделал научный доклад, подводя баланс операции. Подсудимые были оба с высшим образованием, поэтому как председатель суда я помогал прокурору. Как видим, адвокат не ошибся. Во всем была виновата европейская репутация либерального Льва Николаевича. Стоит ли, однако, глотать химическую ядовитую пыль судебного разбирательства, если сановленные лица пройдут перед вами лишь хороводом теней, способных смутить нескушенного наблюдателя, особенно в нашем тогдашнем поверженном состоянии? Нет. И под маской самой кровожадной скрывается живая душа, нисколько не загрубелая, а более мягкая и трепетная. Пожалуй, чем это кажется на взгляд, со свойственными человеку мечтами и светлыми движениями, с разветвленной и сложной ведомственной игрой. А уж в домашнем, либо в дружественном кругу. Может быть, милее и отзывчивее вы не встретите собеседника, и все мы вместе ему в подметки не годимся». Даже молчаливый Троян, начальник Лефортовской крепости, откуда нас возили на суд под личным его досмотром, послушав протоколы, полистав прессу, не выдержал и открылся слабой своей половинки. Да я бы их собственными руками пристрелил. Душа плачет. «А вы же знаете», — неизменно добавляла любящая подруга Трояна в салонах, куда они были вхожи, — «вы же знаете моего Александра Андреевича, он мухи не обидит». В развитии той же гипотезы о сердечности карателей сошлюсь на первую сцену из феерии «Зеркало», хотя сам я, признаться, с точно таким следователем дела не имел и кое-что домыслил, опираясь на других очевидцев. «Он», примирительно разводя руками. «И все-то он знает. Все превзошел. Кандидат наук, сотрудник Института мировой литературы. Так как же, Андрей Донатович, будете давать показания?» «Я». «Какие показания?» «Господа, простите, граждане, меня с кем-то перепутали» оклеветали. Это недоразумение, ошибка, страшная ошибка. Вот у меня, взглянув на часы, через 10 минут лекция в Сорбоне. Представляете, в Сорбоне через 10 минут нельзя опаздывать. Тем самым мы ослабляем наш интернациональный детант. Потом, извините, жена может волноваться, у нее сердце и нервы. Если... «Если я немного здесь у вас засижусь, вы знаете, у нас маленький ребенок, необходимо известить, хотя бы по телефону знакомым». Все смеются. Он внезапно посерьезнев. «Все, кому надо, уже извещены. Не стоит горячиться. Долгие проводы, лишние слезы, как сказано в старой пословице. Читали, далее Вот-вот». Народные поговорки обогащают русский язык. Кроме того, все от вас зависит. Живите с вашей женой, читайте ваши лекции. Это законно, это разрешено, и жена, и лекция. Мы вас, если хотите, за 4 минуты доставим. Но что вы над собой наделали, Андрей Донатович? Зачем вы погубили свою молодую жизнь? Свет меркнет. В кабинете устанавливается «Кроткое ко мне сожаление». По знаку следователя все на цыпочках выходят. Тихо звучит танго брызги шампанского, напоминая о вступительной партии. Упорхнувший последним, оперативник быстро возвращается за позабытой на полу телефонной книгой. С его исчезновением свет вновь набирает яркий белый накал. «Ах, Андрей Донатович, Андрей Донатович, вы думаете, мы не люди?» Утираясь рукавом. «Думаете, не больно? У меня у самого маленький ребенок. Чуть побольше вашего. Звать Натальей. Знаете, утром или вечером подойдешь к кроватке. Наташа, говорю, Наташа, папка пришел с работы. А она смеется, прыгает на своих маленьких ножках. «Тянется! Еще беззубая, уже тянется! Папка, — говорит! Папка!» Плачет, уронив голову на стол. Потом, всхлипнув тоненьким голосом напевает «Топ-топ-топ! Топает малыш! Топает малыш!» Рыдание. «Я. Да-да, я понимаю. Нам надо объясниться. И мне плохо, и вам нехорошо. Всем трудно». — Я же вижу, интеллигентный человек, Чехова читали Гоголя, Вишневый сад, дядя Ваня. Он, подымая зареванное лицо. — Так как же будем жить дальше, Андрей Донатович? — Я. — В каком смысле дальше? — Он. — Так будем давать показания? Или нет? Барабанит пальцами по письменному столу, но более твердо. Топ-топ-топ. Топает малыш. Будем давать показания. И впрямь. В лагере был у нас такой, теперь еще верно свирепствует, голубой майор Постников, куратор от КГБ. Допрашивая, наказывая, он любил поплакать. Сперма, когда ребята разведали о странной его повадке, у меня мелькнуло «Да в умели наш Постников». На подобные работенке недолго и свихнуться. Или вечный обман, камуфляж, плод особой подготовки в расчете растрогать, сбить с толку? С годами, однако, я научился рассуждать снисходительнее, допуская, что у крокодиловы эти слезы бывалого куратора, которые случаются редко, но все-таки случаются... Вызваны той же, что и смех, потребностью души, жаждущей себя уберечь в условиях вредной профессии. Плачущий взывает к нам. «Да поймите же, вглядитесь! В глубине души я добрый, сострадательный, а не какая-то скотина, как вы меня рисуете в антисоветских между собой разговорах!» Это может быть способ напомнить и себе самому «я человек». Или соблюсти реноме — внешность. И только много позже я начал различать в загадочных этих слезах не меру самоохраны, но искренний и неподдельный порыв сердца, оскорбленного в лучших чувствах. Не он жесток, а мы — жестоки по отношению к нему, подследственные и осужденные, мучающие попечителя нашими злобными кознями, упрямством, неблагодарностью. Мы, мы, палачи, в его страдающих глазах, и он с чистой совестью, чувствуя свою доброту, обижается за себя и оплакивает нашу неправду. Он. Как сейчас помню... — Детство, отрочество, как сказано у Горького. — Вам повезло. Вы, Андрей Донатович, родились и выросли, нам известно, в городской образованной семье. — А я? — Я? — Я вас спрашиваю. — Отца не было. — Убит на фронте. — Нас осталось пять человек детей. — Я родом, между нами говоря, из города Борисоглебска. — Я — о «Бориса Глебска?» «Он, да. И у нас на всех, на пятерых, была одна пара валенок». «Я? Пара валенок?» «Он, да. Но мы ходили в школу. Мы учились читать и писать. Тяжелые были годы, говоря между нами, Андрей Донатович. Разруха, коллективизация. Все это дорого стоит. Дорого стоит!» задумывается — Я. — Конечно же. Разве я не понимаю? — И вы знаете, я не ожидал. У вас университетский значок. Два значка. Читали Чехова, Горького. Он. — Да, бедная мать. Бедная наша мама. Ведь и у вас была мать, Андрей Донатович чтобы вы не писали в своих мягко говоря, сочинениях какая никакая, но мать у вас все таки была? Вы тоже человек. Была? Я. Была? Он. Ну так будете давать показания. Показания, я вас спрашиваю. Или вы навсегда потеряли стыд и совесть? Нет, не мне тягаться в нравственности с поборниками порядка и власти, облаченными в броню морали более твердую, нежели все мои случайные сомнительные мысли на сей счет. И я, продолжая мысленно защиту, сказал сам себе, ты писатель, и все остальное не в счет. Пропадай пропадом, но будь собой, Абрам Терц. Не спорь с ними ни об этике, ни о политике, не упаси тебя о философии или социологии, в которых ты все равно ни шиша не понимаешь. Сохранись в зерне, уйди под землю, сгинь, наконец. Но пока еще жив, снимай жатву. И если попран человеческий образ, уйди в писатели, окончательно и бесповоротно в писатели. И стой на своем. Стыдно сознаться, но весь этот разговор в душе между судом и следствием и весь этот, если угодно, роман, сочиняемый в антрактах для роздыха, в ожидании приговора, затеян единственно в качестве доказательства, что я писатель. Я писатель. «Рассипся в прах, воронье! Идите прочь!» Забавляйтесь, сколько влезет, растирайте с грязью. Предатель, враг, смердяков, изверг рода человеческого, Иуда, антисемит, русофоб, жид, жид. Валяйте сюда и жида. Под градом ругательств я как-то уменьшаюсь, линяю, линяю. Перестаю себя видеть. Все это вроде бы уже ко мне и не относится. Некрофил, растлитель. Страшно. от Отсебятина. Отряхиваюсь. Фу, черт. И ничего не остается. Как объявили и еще объявят матери убийцей, и никто слова не замолвит. О чем еще толковать? Спросят когда-нибудь, кто ты? кем был, как звать. Из гроба прошелестю. Пи-пи-писатель. Дайте мне бумажку, я чего-нибудь сочиню. Он. Побойтесь Бога, Андрей Донатович. Ну какой же вы писатель? На что это похоже? Сами посудите. На какой странице не открою эти ваши с позволения сказать опусы? Уши вянут. Разве это язык? Одна похабщина. Я. Может быть, у нас просто разные литературные вкусы? Он. Ага. Вы хотите сказать, у меня дурной вкус? Допустим. Но мы же на экспертизу давали. Ученые, писатели, Сергей Антонов и Дашкин, Академик Виноградов. Уважаемые имена. И все в один голос, читая в своих бумагах. Явная антисоветчина, полуприкрытая порнографией и безыдейным формализмом. Я. Ну, и Дашкина я писателем не считаю. Он с ехидством. А Чехова? Чехова вы считаете писателем? Я Чехова? Причём тут? К Чехову я вообще он. Вот именно вообще. Вы к Чехову вообще отрицательно настроенная. Это что у вас давно началось? Классовая ненависть? Личная зависть? Или, может быть, влияние зарубежных радиостанций?